Раздел девятый. Снилось ей в эту ночь какое-то месиво из лиц знакомых и незнакомых. Вернее, это были какие-то застывшие образы с неживой мимикой пустыми глазницами. И мельтешили они так быстро, что перегруженное подсознание никак не успевало выстроить из них цельную картину. Вдруг все эти Жуткие фантомы начали группироваться на одном большом экране, который, словно желая заполучить себе новую жертву, стал угрожающе надвигаться на Катю. Образы обрели формы, объемы и зашевелились. Интуитивно, пытаясь избавиться от увиденного, она заметалась по кровати, стала лихорадочно шарить руками в поисках пульта, чтобы... Выключить весь этот ужас, коснулась чего-то, схватила, попыталась метнуть в приближающегося монстра. Раздался грохот. В ту же секунду лица снова застыли, потускнели. Монитор издал добежащий звук и погас. Совершенно обессилевшая Катя бездвижно лежала на кровати и, уставившись, В темный потолок пыталась понять, какое такое послание на сей раз было зашифровано в ночном кошмаре. Ничего путного в голову не приходило, хотя ответ напрашивался сам собой. Если два последних дня изобиливали неприятными сюрпризами, то грядущий день сулил подвести их итог, в общем-то, легко прогнозируемый. Все зависит от того, в каком настроении Камолова вернулась из Москвы, хотя и без этого ничего хорошего ждать от нее не следовало. Хочешь, не хочешь, но пора было вставать навстречу этому новому дню. Переступив босыми ногами через останки очередного разбитого будильника, Катя поплелась в душ. Однако на планерке по поводу вчерашней истории Никто и слова не сказал, что было сюрпризом. Главный редактор даже не поинтересовалась, почему в сегодняшнем выпуске не вышел заявленный материал о Сосновской. А ведь о ее приезде и участии в ток-шоу, казалось, раструбили все, от республиканских до районных газет, о чем не применил доложить свежая голова Слава Воскобойников, добавив, правда, что раз уж ВСЗ этого не сделала, не имеет смысла и в дальнейшем пиарить всяких дутых звезд. Тоже мне новость. То ли дело премия, полученная Дудинцевым. Честно говоря, такой явной поддержки от Славки Катя не ожидала. Язвительный циник, он, как никто другой, ревностно относился к успехам коллег. Что думали об этой истории остальные, понять было сложно. В кабинете во время планерки царила непривычная тишина. Несмотря на стеклопакеты, с улиц доносился звук каждой проезжавшей мимо машины, даже шум поездов, проходящих по достаточно удаленной железной дороге. Наконец взяла слово шеф-редактор. Все замерли. Но Камолова начала с главной московской новости. В связи с реорганизацией в головной редакции в ближайшее время все региональные представительства ждут большие перемены. Какие сотрудники узнают на общем собрании, которое состоится через неделю. Впрочем, одну из них Евгения Александровна все же озвучила. Качество газеты должно соответствовать количеству сотрудников. Грядет сокращение. Догадался коллектив. Перспектива для журналистов, надо сказать, безрадостная. Времена, когда новые газеты и журналы плодились, как грибы после дождя, давно канули в лету. Попробуй трудоустроиться, если безработных собратьев по Перу и так пруд пруди. — На этом все, — завершила шеф-редактор. Остаются отрощенка, Рощенко, Проскурина и Стрельникова. Бросая на троицу сочувствующие взгляды, коллеги стали разбредаться по рабочим местам. Все знали о вчерашнем ЧП и, по правде говоря, ожидали, что разбор полетов начнется прямо на планерке. Так было всегда, и если уж этого не случилось, значит, одно из двух. Или все спустят на тормозах, или, имея в виду недвусмысленный намек на сокращение штата, кого-то уволят. Так как Стрельникова официально не числилась сотрудником редакции, то, скорее всего, это будет отрощенко или Проскурина, что, в общем-то, тоже нереально. И тот, и другая востребованы, работают здесь с первого дня. Значит так. Не меняя тона, обратилась Камолова к оставшимся. Через полчаса на моем столе должны лежать три объяснительные по поводу вчерашнего инцидента. «Подробные. Для вашей же пользы», — добавила она, бросив при этом пристальный взгляд на Катю, с самого утра прятавшую лицо за большими темными очками. «Жду вас в своем кабинете. Сначала Александр Петрович, затем Стрельникова, последняя Проскурина. Свободны». Продолжая старательно скрывать от любопытных глаз следы вчерашнего дорожного происшествия, Катя приподняла края наброшенного на плечи палантина, опустила голову и юркнула к рабочему месту. Достав ручку и чистый лист бумаги, она написала заглавными буквами «Объяснительное» и задумалась, с чего начать. — С того, в какой обстановке прошло эксклюзивное интервью? — Ну и что? — Хороший журналист. Может высосать информацию из пальца, а уж тем более нет проблем, если имеется свежий пресс-релиз и в интернете предостаточно материала. К тому же статья должна была иметь явно позитивный оттенок. Получается задание для студента первого курса. А ведь надо признать, если учесть, что Стрельникова не знала этой водной задача она справилась блестяще. Во всяком случае... Поборов при чтении вполне естественное ревностно-негативное восприятие, Катя отдала ей должное и даже позавидовала. Смело, свежо, незамыленно. И вот он, момент истины. Сопливая стажерка умудрилась утереть нос и проскуренной, и таким, как она, умудренным опытом журналюгам. Слишком уж хорошо все они усвоили... Что можно и чего нельзя, растеряли юношеский задор, стали чересчур осторожны, давно забыли о своем желании перевернуть мир, жалко, если девочки подрежут крылья на взлете, а вдруг ей дано стать тем, кем уже не суждено быть никому из нас. Взглядом из зайчков Катя обвела редакционное помещение. Казалось бы. Многие достигли того возраста и положения, когда можно называть вещи своими именами, а не так, как велено. Но ведь не делают этого. Одни обленились, другие боятся. Третьим фиолетово что писать, лишь бы хорошо заплатили. Если так пойдет и дальше, то очень скоро и я буду в их числе. В тупике, из которого уже не выбраться. Если уж не попало, надо решиться. Решиться на развод, на смену фамилии и работы, завести новых друзей и приятелей, наполнить жизнь новым смыслом. Это бешеная гонка, это бесконечная, каждодневная писанина на корню губит творческую фантазию. Забыла когда до стихов дело доходило, не говоря о книге, о которой мечтала столько лет. Надо сбросить с себя все, что мешает. Вздохнуть свободно, подумать не о количестве сданных за месяц знаков, а о том, где, к примеру, могло произойти знакомство главных героев. А ведь можно прямо сегодня вечером набросать первые страницы. Неожиданное знакомство в неожиданном месте, например, на охоте. — Котя, простите меня, — внезапно прозвучала она духом, — пожалуйста. Далеко улетев в своих фантазиях от реальной жизни, Праскурина вздрогнула и подняла голову. Рядом стояла Стрельникова. Судя по заплаканным глазам и отсутствию косметики, она уже успела волю нареветься в туалете, «Я не хотела. Я не думала, что так получится. Ну, честное слово!» — шмыгнула она носом. «Я старалась». «А зачем статью?» — скинула в папку корректором. «Только честно». «Ну, хотела, чтобы хоть кто-то ее прочитал». Чистосердечно призналась Олечка и с виноватым видом уставилась в пол. «Я не думала, что так все получится». «В следующий раз хорошенько подумай». «Объяснительную написала?» Спокойно уточнила Катя. Девушка кивнула. «Все как было. Писала сама по собственной инициативе, решила изложить свою точку зрения, не учитывая при этом интересы газеты, пожелания и замечания коллег». Проскурина поморщилась. «Что-то не так?» насторожилась Оля. «Я перепишу. Вы скажите, как надо». «Нет». Пожалуй, все верно. После паузы согласилась она. Ты все правильно написала. А теперь успокойся и иди к Потом поговорим. Недвусмысленно показала она взглядом на свой практически чистый лист. Посмотрев вслед Стрельниковой, она вдруг улыбнулась, на секунду закрыла глаза, после короткой паузы взяла. Новый лист оформила шапку и размашисто вывела. ЗАЯВЛЕНИЕ